Вероятно, Силлимэн разозлил её. «Я уверен, он сейчас явится». Силлимэн старался её успокоить. «Мы должны были с ним ещё поработать над экспозицией. Может быть, вы зайдёте и подождёте его?» Я ответил, что зайду. Он вынул тяжёлую связку ключей из кармана пиджака и отпер бронзовую дверь. И когда мы вошли, снова запер её. Элис дотронулась до выключателя.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 Солнце, светившее в окно, ослепило её после темноты, и она заморгала. Мне вдруг показалось, что за всем её внешним спокойствием скрывается растерявшийся ребёнок. «Вы видели Хью?» «Нет». «Давайте выйдем на минутку». Я взял её за локоть и вывел в коридор. «Что случилось?» Говорила она спокойно, но несколько напряжённо. «С ним что-то произошло?» «Не с ним». Из галереи пропала картина из коллекции адмирала Тёрнера. Картина Шардена.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 Постепенно агрессивность исчезла из его глаз, в них появилась обида. «Извините меня, не понимаю, что случилось. Я очень расстроился из-за всего этого. А ваша дочь?» Элис все еще стояла у открытого окна, занимаясь своей картиной и не обращая на нас внимания. «Она знает, что Хью мертв?» «Да, знает. Но не поймите ее неправильно. Есть много способов борьбы с горем. И у нас, Тернеров, такой обычай — побеждать горе трудом».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 Элис взяла картину и удивлённо ахнула. «Картина находилась там, где я и предполагал», — сказал я. Сильный появился с ней рядом, попискивая. «В чём дело? В чём дело?» И вдруг я догадался. Я вернул картину в галерею, не заходя туда. Таким же образом картина могла быть украдена. Украдена Хиллари тодом или ещё кем-нибудь, у кого был доступ в галерею. Человек не мог пролезть сквозь решётку, но картина пролезла.